Глава 31. Джек укрывался за широколистым кустом. Чтобы добраться до парковки, ему потребовалось больше времени, чем он рассчитывал. Он шел по кромке леса, держась какого-нибудь укрытия, дабы избежать риска быть обнаруженным, пока у него руки пусты. Из-за куста он рассматривал свою машину. До нее предстояло одолеть 30 ярдов по открытому пространству, и в это время он будет очень уязвим. А что еще хуже, парковка была отсыпана гравием. Если он побежит, его шаги будут слышны на другом берегу Миссисипи. Но выбора не оставалось. Поднявшись на цыпочки, Джек выпрыгнул между двух кустов, словно загнанный кролик, и понесся к машине, каждую секунду ожидая звука выстрела, но темнота молчала. Вероятно, все внимание нападавших было сосредоточено на здании. Приблизившись к краю парковки, он затормозил во влажной траве, а потом, осторожно, ступая всей подошвой и стараясь не производить шума, двинулся по гравию. Присев позади машины, Джек оказался в укрытии и дал себе несколько мгновений, чтобы собраться. Автомобиль был служебный. Форд 150 «Раптор», кабина с сиденьями в два ряда, сделанный по спецзаказу стальной щит сзади, ящик с оружием располагался в заднем отделении. Вдруг что-то мокрое и холодное прикоснулось к запястью, Джек вздрогнул, гравий громко з а с к р и п е л под ногами. Из-под машины появились неясные очертания. Собака, черная, с коричневыми подпалинами, хвост ходил из стороны в сторону. «Берт!» — потрясенный прошептал Джек, через несколько секунд узнав собаку. «Как пес сюда попал? Ведь он остался с Рэнди на пограничном посту». Потом Джек вспомнил телефонный звонок. Брат сообщил, что приедет сюда. ОЦИФ лежал на его пути к дому. «Где же теперь Рэнди?» Джек повернулся к отцепному шоссе, оглядел подъездную дорожку, которая вела от реки к парковке. Машины брата нигде не было видно, а побитый грузовичок «Шевроле» штука заметная. И тогда, пытаясь подыскать правдоподобное объяснение, Джек понял. Ничего не зная, ни о чем не ведая, Рэнди наткнулся на штурмовую команду. На душе стало муторно, и Джек опустился на колено. Берт ни за что бы не оставил Рэнди. А значит, у пса не было выбора. Машину Джека он, надо думать, нашел по запаху. Он закрыл глаза рукой, словно так можно было спрятаться от истины. Боже, нет! Джек разрывался на части. Ему хотелось броситься к дороге и во весь голос звать брата, но он понимал, что этим только погубит себя. Берт слонялся вокруг, чуть не касаясь животом земли, и, неуверенно помахивая хвостом, выражал свою преданность, просил прощения, утешал... Джек протянул руку, потрепал пса по боку. — Хороший мальчик, — беззвучно проговорил он. — Пора было что-то делать, иначе будет поздно. С тяжелым камнем на сердце он поднялся и открыл бронированный отсек сзади. Лампы в салоне не было. Даже в приборе ночного видения никто из нападающих ничего не увидит. Внутри Джек нащупал сейф, нашел в комнате другой ключ, чтобы открыть замок. Там лежало его служебное оружие, пистолет «Хеклер и Кох». Р-2000 с двусторонней кнопкой затворной задержки и дробовик Ремингтон-870. Он пристегнул пистолет, а вместо своего Ремингтона взял конфискованный у Гарланда Чейза дробовик АА-12. В автоматическом режиме он обладал скорострельностью до 300 выстрелов в минуту и легко сделал бы решето из его машины. Как сказал б Рэнди, это была такая з л о к у с а ч а я хреновина. Джек вспомнил взрыв, схватил оружие, Пусть это сволочь, возглавляющая атаку, безжалостная тварь, но он никогда не сталкивался с Кейдженом, в котором разбудили зверя. Джек покажет этому сукину сыну, как кусается здешняя дичь. Помня о хрустском гравии, он выпрыгнул из машины и похлопал себя по бедру, без слов приглашая пса следовать за ним. В полях и плавнях они с Бертом всегда были злокусачей командой, а теперь у них появилась достаточная огневая мощь. Идем, мальчик, поохотимся.